4 июня 2014 года Казба Французский Алжир Кто останется, кроме памяти? Странные места и странные люди. В этой жизни мне везло на события и людей. Некоторым людям не везет, совершенно. Их жизнь пустая и серая. Они ищут смысл в каких-то безумных, бессмысленных развлечениях. Кто-то гоняет на авто по городу со скоростью 120 кто-то вечером танцует на столе в полураздетом виде, кто-то нарушает закон. Те же люди, которых я знал, ставили свою жизнь на кон совершенно осознанно и хладнокровно, без вызова и эпатажа, желая сделать то, что нужно сделать, то, что нельзя не сделать. Их нельзя было не уважать, даже врагов. А вместе с ними ставил свою жизнь на кон и я. Ровно в 22.57 по местному времени я вышел из машины, которую взял на прокат вчера в аэропорту, хлопнул дверцы и пошел вверх по улице, особо ни на что не обращая внимания. Французы любят внешние эффекты, и подобные операции рассчитывают до секунд. Это своего рода их шик. И ровно в 23.00, когда я дошел до белой угловой громады «Гран-Пост», У тротуара тормознул клиновидный «Ситроэн» с затемненными стеклами. Открылась задняя дверь справа. Я сел, и машина мгновенно отъехала от тротуара, рванулась в пугающую черноту улиц. Она шла поразительно плавно, потому что на машинах этой мануфактуры устанавливается специальная гидропневматическая подвеска, позволяющая забыть, что такое неровности. Едешь, как на ковре самолете летишь. Для Алжира, столицы Новой Франции, это более чем актуально. Дороги здесь проблемные. Месье Александр просил меня офицер, сидящий на заднем сиденье. Попреки моим настояниям, он все же облачился в армейскую штурмовую униформу, напялил тяжелый бронежилет и держал в руках тяжелую штурмовую винтовку Зиг с барабанным магазином, Громовским термооптическим прицелом, оружием поддержки. Если придется действовать на улице, а чует мое сердце придется, то такой вот терминатор будет выделяться из толпы не меньше, чем я на токийской гинде. Хотя я там никогда не был, но представляю себе зрелище. Я же просил быть в штатском. Поморщился я. Немного переиграли. — холодно ответил офицер. — В этой стране мне, русскому, на конкурсе популярности ничего не светило бы. — Вы работаете. Патрис прикроет вас. Вам в десятке лучший стрелок легиона. Я вступлю в игру, если все пойдет. Предел Хренова. Генерал Бельфор одобрил изменения в плане. — Значит, спорить бесполезно. Собственно говоря, и операция-то состоялась благодаря протекции генерала Бельфора, его я знал лично по делам Мексики. Он часто туда наведывался, поддерживал контакт с американцами, затем даже возглавлял международную миссию поддержания мира. Он был известен как «Молот Ислама», и не просто так. Долгие годы мы выслеживали дичь, на которую сейчас идет охота, И этот урод нужен мне, как никто другой. Лично мне, ни ГРУ, ни разведке ВМФ. Прежде всего, лично мне, потому что это моя игра. Игра, которую я не закончил и сейчас должен был закончить. По той же самой причине я не счел возможным передоверить исполнение активной фазы операции кому-либо еще. Лично прилетел в Алжиру. И лично сижу сейчас в Ситроэне, спецслужба Алжирской Франции, вместе с тремя не слишком-то дружелюбными офицерами иностранного легиона, исполнителями силовой акции. Это моя игра, и играть ее мне до конца. То ли желая построить хотя бы маленький мостик, то ли желая скрыть свой мандраж, 50% что это ловушка, Я протянул руку вперед, положил ее на плечо Патриса. «Надеюсь, ты хорошо стреляешь, парень. Мне не хотелось бы умирать сегодня». «Не беспокойтесь, месье, не промахнусь». Намек. Собственно говоря, ничего другого ждать здесь и не приходилось. С тех пор, как не стало Франции, вместо нее теперь была Нормандия. Протекторат Священной Римской империи и Германской нации. Начался один из самых массовых исходов из страны, которые только имели место выйти в 20 веке. Потом попытались подсчитать. Получалось, что Францию покинули не менее 15 миллионов человек, аристократы, инженеры, солдаты разгромленной армии, Строго говоря, я не знаю, для чего наши казаки участвовали во французской кампании. Ведь смысла не было. Германская армия могла бы опрокинуть французскую и сама. Ну, факт остается фактом. Мы поучаствовали, и это здесь помнили до сих пор. Помнили и ненавидели нас. Не промахнусь. Примерно три миллиона французов приняла Аргентина. Там была крупнейшая французская колония в мире. Во многом благодаря французам Аргентина стала тем, чем она является кусочком Европы в новом свете. Правда, со своей спецификой. Еще миллиона-два разъехались по разным странам, в основном эмигрировали в САДЖ, но не меньше десяти миллионов приняла Алжирская земля, где эти колонисты принялись строить европейское государство На африканской земле. Видит Бог, каким было трудно. Точно так же европейское государство строили с другой стороны африканского континента буры. Упорно и методично, как только они и умеют. И выстроили, и там, и там. Место, в которое мы направлялись, называлось Казбан. По-арабски Казба, По -арабски «казба» это крепость, ближе всего к этому понятию. Русская Кремль, то есть крепость, где горожане могут отсидеться при нападении на город. Казба есть в тысячах арабских городов, но только здесь, в Алжире, Казба была городом в городе, мрачным, жестким и опасным. Так получилось, что французы в Алжире оказались между двух огней. С одной стороны британский Египет, Юридически он не был британским по Берлинскому мирному договору, он был исключен из списка владений Британии, но по факту британским и оставался. С другой стороны, огромная германская Западная Африка размером не меньше, чем с половину Европы, да, наверное, и больше. Алжир получался между ними. Более того, французы были сами по себе. За ними не стояла огромная империя. Но они вообще были чем-то вроде недоразумения. В Берлине никак не могли договориться о судьбе некоторых земель. Вот и оставили их на произвол судьбы, как затравку, как заботливо припасенный мешок с порохом для нового мирового пожара. А получилось, а получилось по сути, сильнейшие независимые государства Африки, в котором уже несколько десятилетий Не прекращается террористическая война. Началась она с тех пор, как после обретения всеми основными игроками ядерного оружия, британская разведка начала новый виток распространения революционной и террористической заразы по всему миру. Не так он катанием, как говорится». И то, что французы стояли крепко до сих пор, это исключительно их заслуга. В том числе тех нескольких парней из иностранного легиона, которые едут сейчас со мной в одной машине. Которые, возможно, пристрелят меня. Эти парни зуб дают, что они из ОАС, То есть привыкли стрелять в спины, а потом писать оправдательные рапорты. Если у кого-то из них возникнет... Интересная идея относительно меня. Остается надеяться только на то, что генерал Бельфор объяснил им, что к чему. У меня нет никакой вражды к Франции. Более того, я хочу помочь. Внимание, минута, провозгласил водитель. До этого он молчал и правил машиной, как гонщик на трассе какого-нибудь урбан-файт-рейсинга. Патрис повернулся ко мне, второй с штурмовой винтовкой, я знал, что его зовут Дидье, включил плафоны подсветки на заднем сиденье. Еще раз, я иду с отставанием от вас ветров на 50. Начало операции по зачистке, парни дадут очередь воздух, трассорами, но мы там вряд ли их увидим. Семь патронов, ровно семь, не больше и не меньше. Понял, все, кивнул я. Лучше этих парней не злить. Я подключусь, если вы не сделаете работу. Если сделаете, я вас прикрою. А Дидье прикроет нас обоих. Тащите этого урода обратно, понимаете? Здесь ни хрена не пройти машинам. Если мы не вытащим его сюда, к исходной точке, то там и останемся. Ясно. Казба и в самом деле была настоящей цитаделью. По многим улицам машина вообще не могла пройти. Ширина улицы — метра полтора. Как труба. Если будет встречный бой, то промахнуться невозможно. Все пули в тебя. Есть и в Казбе омерзительные улицы-лестницы. Это когда вся улица представляет собой лестницу. Алжир — это город на побережье, на прибрежных холмах, и улицы здесь очень крутые. Читрэн резко тормознул прямо посреди узенькой улицы. Пошли. Ночью Казба замирает. Здесь живет в основном мусульманское население. После пятого намаза — Аль-Иша — все правоверные ложатся спать, потому что Аллах ночью велел спать. Не так давно закончился Рамадан. Расчет еще и на это, потому что во время Рамадана мусульмане после захода солнца разговариваются, днем есть нельзя. Много, очень много надо знать, чтобы эффективно действовать в таких районах, и даже сейчас, после всего, что мне довелось пережить на Востоке, я не могу сказать, что знаю достаточно. Для этого дела я надел ботинки на мягкой резиновой подошве и все равно было слышно. Проклятие! Все равно было слышно. В этой долине, темной, как кишка, отвратительно воняющей улице, стены усиливали и отражали звук, и я слышал свои шаги. А если я слышал, значит, слышать могли и все остальные, кто пожелает это услышать. Хотя бы те же нукеры, моего давнего знакомого, которого я ищу здесь. Кошка, тощая и облезлая, выскочила на меня одушевленным ковком черноты, села поперек улицы и уставилась на меня своими желтыми глазищами. Как ни странно, это для меня был добрый знак, тем более что кошки так себя обычно не ведут, людей не боятся. А Люди делятся на собачников и кошатников. Я кошатник, и если здесь кошка, значит к добру, значит все пройдет как надо. Кошка сидела, обвившись хвостом посреди темной грязной улицы, и смотрела на меня, как страж врат Казбы, не пуская меня дальше. — Извини, киса, у меня ничего нет для тебя, — шепотом сказал я по-русски, — а деньги, думаю, тебя не заинтересуют. Услышав человеческий голос, у кошек превосходный слух, кошка прыгнула в сторону и исчезла в темноте. Я был у самого подножья лестницы довольно длинный, ступенек на 50, а дальше улица продолжалась. Получается, что если кто-то пойдет мне навстречу, он не увидит меня до тех пор, пока не ступит на лестницу. Ну и я не смогу видеть, кто идет мне навстречу. И я принял решение. Поднялся до середины лестницы и так и залег на ступеньках. Если кто-то пойдет, Возможно, меня примут за клошара, а возможно и нет, как судьба распорядиться. вот именно это хотела сказать мне кошка, что мне не надо идти дальше. Очередь протарахтела, казалось бы, за километр от моего неудобного и вонючего. Здесь не было канализации, так что представляете убежище, хотя выстрелы были метров в ста, не больше. Парашютисты иностранного легиона начали облаву на соседней улице, чуть выше. Одну из многих облав, какие здесь проводились, и тараканы сейчас должны были начать разбегаться по своим норам. Ровно семь выстрелов. Началось. Ловить кого-то в Казбе — дело неблагодарное. Сосед, высунувшись в окно, мог подать руку соседу с противоположной стороны улицы, А мог я не только подать руку, но и перекинуть что-то вроде веревочного моста, или просто пару досок, вот тебе и готов проход. Крыши здесь, в основном арабские, не островерхие, как в Европе, а плоские, потому что здесь мало дождей. И потому уходить при наличии достаточной старовки можно и по крышам. Здесь даже злейший враг, кровник, поможет преследуемому уйти от облавы, потому что на этом держится казба. И потому сейчас парашютисты, входящие в адрес, вряд ли кого-то поймают. Это просто загонщики. Роль охотников в сегодняшней игре выпала мне, Патрису и Деде. А может быть роль жертвы. Над крышами, освещая пространство внизу, мертвым белым светом, завис Алоэ-3. Маленькая и вертка винтокрылая машина, используемая парашютистами для таких операций. У нее с обеих сторон прожекторы и два стрелка. С прожекторами совмещены пулеметы. Это должно заставить тех, кого мы ищем, принять решение уходить не крышами или через окна, и спешно перебрасывая мосты через улицы, а по земле. Пробежать всего пару кварталов, ныряя в подъезды, Продвигаясь черными ходами и квартирами на первых этажах, через которые можно выскочить на другую улицу и уйти. Не может быть, чтобы где-то рядом не было машины. Тем временем перестрелка. Обычно парашютисты выпускали магазин-2 очередями в воздух, чтобы психологически подавить атакующих при штурме. Не только не стихала, но и усиливалась. Уже гремели гранаты. Вертолет, назначенный в воздушный патруль над Казбой, только чтобы прижать этих ублюдков к земле и не дать им уйти крышами. Прошел прямо над тем местом, где я лежал. На мгновение остребительный свет его прожекторов залил улицу, а потом все снова погрузилось во мрак, разрывая милиш кое-где светом из окон. И через минуту в той стороне, где была перестрелка, вступил в дело скорострельный авиационный пулемет. Его поспешная, захлебывающаяся стаката ни с чем не спуташь. Отвлекшись, я едва их не пропустил. Видимо, у них тоже были ботинки с мягкими подошвами, а, может быть, они надели столь популярные в арабских странах у бедноты калоши, чтобы приглушить звук шагов. Как бы то ни было, звук их шагов я услышал... В самое последнее мгновение и понял, что их там трое, никак не меньше. Рука выдернула из кармана небольшой черный цилиндр. Зубами я выдернул предварительно ослабленное кольцо, потому что вторая рука у меня была занята пистолетом. И разжав руку и услышав едва слышный щелчок запала, я сосчитал до двух и высоко подбросил цилиндр в воздух. Светошумовая граната взорвалась где-то на уровне между вторым и третьим этажами и, по моим прикидкам, как раз на уровне глаз тех, кто спешил смотаться от засады. Как раз успел подняться, когда она долбанула, да так, что мне ощутимо ударило по голове, хотя никаких осколков там быть не могло, равно как и ударной волны. Граната была снаряжена магнием. При изгорании он дает нетерпимую для глаз вспышку, особенно нетерпимую, если глаза привыкли к темноте, и звук, примерно равный по силе разрыву снаряда шестидюймовой гаубицы. Я ждал его, и потому широко открыл рот, чтобы уменьшить воздействие на уши, и все равно долбануло так, что закружилась голова, а в ушах не осталось ничего, кроме звона. Сверху. Прямо на меня посыпались осколки стекол, выбитые взрывом. Вот этого я не предусмотрел, твою мать. Толком еще не соображая, я запрыгал вперед, прыгая через две ступеньки по скользким, загаженным и ступенькам, молясь, как умею только об одном — не упасть, не грохнуться со всего разбега, по ступенькам не потерять темп. Те, кто прикрывает нужного нам человека, профессионалы — Если их и удастся выключить из игры, то только на минуту, не больше. За эту минуту я должен сделать то, что должен сделать. Эти были примерно в паре метров от первой ступеньки, ведущей вниз лестницы. Их было четверо в арабской одежде. Первым был парень в чем-то белом, молодой и намного выше, чем тот, который был мне нужен. Он согнулся, как от удара в живот, и схватился руками за лицо. Он шел первым, прокладывал дорогу, ему и перепало больше всех. Парень был вооружен короткостольным автоматом Калашникова с барабанным магазином, он валялся рядом в грязи. Как и у всех профессионалов охраны, до него был снят ремень. Профессионалу не нужен ремень, у профессионала оружие всегда в руках. Сейчас у этого человека в руках ничего не было. Но он был не тем, кто мне нужен, и он представлял опасность для завершения операции, поэтому я дважды выстрелил ему в голову и переключил свое внимание на других. Двое других, прикрывавших генерала, сделали и то, что и должны были сделать в такой ситуации. Не разобравшись, они сбили его с ног и прикрыли собой. Все правильно, и это и есть первое, что должен сделать личный охранник, прикрыть собой охраняемого, а потом и разбираться, что происходит. Один из них почти пришел в себя. В руке у него был короткоствольный инграм. Смертельно опасное оружие в этом переулке, где что не пуля, то в цель. Но он видел еще плохо, но частично пришел уже в себя и целился по звуку выстрелов. Прыгнув в сторону к стене, я выстрелил и в него. Первым выстрелом попав в руку, вторым — в грудь. А вот дальше будут проблемы. Третий и последний лежал на генерале, или это генерал лежал на нем, и не было понятно, кто есть кто и кого надо убить, а кого обязательно оставить в живых для долгого и основательного разговора. Подскочив, я ударил его ногой, пытаясь перевернуть, чтобы увидеть лицо. Он перевернулся, и в этот момент что-то выпало у него из руки, покатилось по грязи, маленький черный мячик сконцентрированная смерть. — Ах ты! — Кушево! — зарал я изо всех сил и пнул по гранате, отбрасывая ее в сторону лестницы и сам падая на генерала, чтобы прикрыть его от возможных осколков. Если выбить гранату вниз, не удастся. Промелькнула еще мысль, что снизу должен идти Патрис, и сейчас он должен быть как раз где-то у лестницы. И если он не поймет, Уставную команду и не выполнить то, что я крикнул Хотя команды вбиваются на уровне подкорки Как у дрессированных собак То Патрису хана И если граната доскачет до конца лестницы И только потом взорвется То Патрису тоже хана А потом хана и мне Потому что мне придется объясняться С разъяренными парашютистами первого парашютно-десантного полка иностранного легиона, которые только что вышли из боя. И ни один из них не поверит, что подозрительный русский хотел как лучше, а не завел их в засаду на узких улочках проклятой казбой, а потом не убил одного из их боевых товарищей. Что-что парашютисты иностранного легиона — последние люди, перед которыми я бы хотел оправдываться, за пролитую в операции кровь. Долбанула. Граната хлопнула на лестнице, как конфетти. А через доль секунды мне прилетел такой удар в голову, от которого искры из глаз посыпались. Второй удар я отбил, третий нет. Успел вскочить одновременно со своим врагом и почувствовал, что потерял пистолет, выпустил его из рук. А враг стоял напротив меня, молодой, Лет тридцати, гибкий, тренированный. И я видел, что мне с ним не справиться. Генерал, сбитый с ног своими телохранителями, и теперь, получивший свободу, зашевелился на грязной мостовой казбы и в рука первым делом полезла в карман. Автомат, очередь у меня из-за спины прошила грудь третьего и последнего телохранителя. Он как-то осунулся разом. Только тот, кто видел, как в двух шагах от него умирает только что стоявший и готовившийся атаковать тебя человек, поймет, как это бывает. Он именно осунулся, а потом стал падать, разом, не пытаясь удержать себя в вертикальном положении, сгруппироваться и облегчить удар об землю. Я ударил его в грудь, и он изменил вектор падения. Тяжело всем телом, рухнув на генерала, который уже выхватил из кармана пистолет, и теперь пытался целиться. Убитый упал на генерала, лишив его возможности сопротивляться. Я навалился сверху, обернулся. Еще не хватало, чтобы меня приняли за того самого ублюдка, как говорят североамериканские копы. — Хэлс мой! — крикнул я. «Ой — Ой! Совершенно немыслимым прыжком через несколько ступенек на площадку запрыгнул Патрис, Встрепанный и всклокоченный, но живой. В руке у него был геат ПДВ, страшное оружие ближнего боя, разработанное французами. Компоновка Инграма, но с передней рукоятью. Патрон от Маузера, но не 7,62. И не 9 мм, а специальный автоматный 5,7 с вольфрамовым сердечником. Под него был разработан еще пистолет, в Европе его называли убийца полицейских, потому что он прошивал стандартный полицейский бронежилет и легкий пулемет с магазином на 200 патронов. Я сам стрелял из него и видел, как один из парашютистов написал на стене пулями свое имя. Французы во многих вещах отличались экстремизмом, в том числе и в разработке оружия. Цел «Да? Какого хрена ты гранату бросил?» Объяснять было некогда. «Это не я, это они. Взял? Да. да, валить. Штурмовики попали в засаду. Там банда, человек сорок». Только сейчас я сообразил. Загонщики до сих пор ведут бой. Жестокий, судя по почти непрекращающимся взрывам. «Бери его и валим!» То ли Патрис ошалел от моей наглости, то ли мой поставленный командный голос... И французские с детства сыграли свою роль, но он подчинился. С размаху ударил генерала ногой по голове, потому что связывать времени не было. Залил себе на плечо. «Готов!» Пистолет я выронил, и искать его не было времени, но я помнил, где лежит автомат Калашникова с барабанным магазином. «70 патронов в моем распоряжении, если магазин набить до конца!» «Конечно!» Чужой автомат — это риск, и риск серьезный. Но в случае с Калашниковым риск сильно сокращается, потому что он будет стрелять, если даже его не чистить полгода. Эти парни — не террористы. Они были обучены своему ремеслу уже несуществующим государством и знали, как обращаться с оружием. Для того, кто прошел армию, ежедневная чистка оружия — Своего рода ритуал, без которого нет жизни. Авант, прыгая через ступеньку, могу представить, каково было Патрису. Ведь он нес на себе человека. А ступеньки остались все такими же, скользкими от грязи. Мы ссыпались вниз, как раз до того, как хлопнула то ли дверь, то ли ставни, и кто-то обдал в лицо пулями. Длинная автомата очередь. Прошила узкий каменный коридор. Со всех сторон завизжали рикошеты. Если кто-то догадаться бросить гранату через окно, кранты! -э — Алисай! Патрис тяжело протопал мимо. Я пробежал еще пару метров, обернулся, встав на колено. Если я что-то понимаю в этом деле, они сначала услышали перестрелку. Тот прямо сейчас они выскочили на улицу. И обнаружили, что генерала Абубакара Тимура след простыл, а трое их дружков мертвы. Что они потом сделают? К гадалке не ходи. Бросятся следом. Раз. Попытаются как-то обогнать нас и отрезать, запереть в этом каменном лабиринте. Два. Бросят гранату перед тем, как выйти на лестницу. Вряд ли в любом случае успею либо прикрыться, либо... Не знаю... Можно ли нас обогнать, если мы драпом со всех ног, но они здесь свои, а мы здесь чужие, и будем чужими. Всегда. Интересно, для чего была эта граната? Похоже, это не совсем телохранители. У них задача не дать взять живым генерала в критической ситуации. Потому-то они и стреляли в спину нам, хотя понимали, что могут случайно угодить в генерала. Возможно, они не исламисты, а приставленные кем-то генералу-соглядатой. Возможно, генерал знает что-то серьезное, и он не должен попасть ни в руки русских, ни в руки французских спецслужб. Теперь его жизнь не имеет значения, и нам им не прикрыться. Человек появился на самом верху лестницы. В руках у него было оружие и упал, срезанный моим одиночным. Покатился по ступенькам, звякнуло выпущенное из рук оружие. шарахнул по стенам в самом верху лестницы, может быть, кого рикошетами заденет, я вскочил и бросился со всех ног, догоняя Патриса. Следом бахнула граната, как раз там, где я должен был быть, но узкая, извилистая, идущая вниз улица, спасла меня. Я бежал со всех ног, за спиной стреляли, визжали рикошеты, кто-то распахнул ставни, на противоположную стену ударил свет, но высунуться не успел. Я ударил короткой очередью по ставням на всякий случай и пробежал мимо. — Александр! — выкрикнул я свое имя и одновременно оперативный псевдоним для французов перед тем, как выбежать к небольшой площадке, где стоял Ситроэн. Нервы у всех на взводе, и бабахнуть по мужику с Калашниковым, выбежавшему из темного переулка, где идет стрельба, да запросто. Особенно сейчас, когда генерал в их руках, только сейчас я подумал об этом, что я французам больше и не нужен, и списать меня на случайную пулю они могут за милую душу. Надумать об этом надо было тогда, когда я отдавал генерала Патрису, а сейчас... А сейчас я выскочил на площадку, пулями меня никто не встретил, потому что было не до того. Дидье стрелял одиночными в высоком темпе куда-то влево, в сторону дороги, откуда мы приехали. Патрис и водитель стреляли вправо, туда, куда мы должны были ехать. Винтовка и два пистолета пулемета, и патронов не жалели. Это я! Дидье на пару секунд прекратил огонь чтобы я мог запрыгнуть за машину. Что? Попали!» Французский офицер непрерывно стрелял. Лицо его было стервенелым. Вспышки дульного пламени мелькали, как в стробоскопе. «Со всех сторон обложили. Тут их как блох. Прорваться надо. Через десять минут подкрепление будет. Уже вызвали. Они хотят убить его. Мы все тут подохнем». Диди выругался на дикой смеси языков. Принятой в интернациональном, в общем-то, французском легионе. Садись вперед, сейчас поедем. Как я догадался, они как? Просто бой был очень уж серьезный. Эти при опасности скрываются, разбегаются, как крысы, а тут сцепились и всерьез. Что им мешает тормознуть группу парашютистов, идущих на помощь, а то избить вертолет? А нам тут и десяти минут не дадут. Площадка в самом центре Казбы. Подойдут со всех сторон и расстреляют вместе с генералом. Снова загремел Сиг. Я побежал на другую сторону машины, чтобы сесть на правое переднее сиденье, и увидел. На площадку выходил торцом дом. Он был восьмиэтажным с нашего торца и пятиэтажным с противоположного. Вот такие тут были крутые улицы. И на крыше его в темноте что-то шевельнулось. «Топ, Дидье, топ!» — зарал я, упал на колено и вскинул автомат. Не знаю, чья пуля убила этого урода. Наверное, все же Дидье, потому что у него был термооптический прицел, а у меня только мои собственные глаза. Две очереди скрестились на козырьке крыши, и через секунду молния ударила, но не по машине, а у самого подножья дома. Лопнул пламенем гранатометный заряд, и каким-то чудом меня не угодил ни один осколок. А еще через долю секунды, через всему пролетело и тяжело шмякнулось об асфальт тела гранатометчика. Физа! Я ввалился на переднее сиденье Ситруэна, и дерь сама захлопнула за мной. Машина рванулась в узкий проулок, который теоретически после нескольких поворотов Должен был вывести нас на седьмую, национальную. «Ситрэн» машина, на удивление, просторная. Двигатель был форсированный, и наш водитель, выставив подвеску по высоте на максимум, сжал по улицам, не жалея ни себя, ни нас, ни машину. Патрис, ругая во весь голос, рылся в чем-то сзади. «Сколько осталось в автомате, я не знал. По моим прикидкам, никак не меньше тридцати». Но так и не годилось. Я сунул руку к трансмиссионному тоннелю. В наших машинах обычно там крепят автомат. Крепление там было, а вот автомата там не было. «Реннель!» — на колени мне прыгнулся переданный сзади дробовик Атчисона с барабанным магазином. В этот момент салон машины сзади осветили фары. Раздался треск, который я уже слышал, но не придавал этому значения. Мотоциклетный двухтактный двигатель и не один. Фио! Мотоциклисты. В отличие от автомобиля и мотоцикла, кроссовый, среднеобъемный мотоцикл, самое лучшее, что можно придумать для этих ублюдочных улиц. Прыгать по ступенькам, как козел, не страшна никакая теснина. Двое. Водитель и серлок с автоматом. На обоих черные шлемы. Не опознать, если так. Слышал, что легионеры тоже так пытались, но здесь своих знают бросить камень или веревку вдруг затянуть, да запросто. Да, Машину нашу бедную хрясула в стену в крутом повороте, и в тот же момент и Дидье, и Патрис открыли салон огонь по преследующим нас мотоциклистам. Салон наполнился грехотом очередей, и в этот момент... Кому-то удалось хлистануть по салону спереди из автомата. Машина пронеслась мимо, но дело было сделано. Все стекла пошли трещинами и дырами, а водитель был ранен, точно. Били как раз по водителю, чтобы остановить машину. Я сходился за руль, чтобы удержать машину, хотя куда ехать в этом безумном лабиринте не представлял совершенно. «Ласса!» — прохрипел водитель, имени которого я не знал. Машину ударила в стену еще раз. Она все-таки вошла в очередной поворот, царапая бортами каменной стены казбы и высекая искры. Я исхитрился ударить изо всей силы ногой и вывалил остатки лобового стекла, потому что видно не было совершенно. Впереди показался поставленный поперек дороги развозной берлие. Он перекрывал дорогу совершенно не оставляя ни единого шанса проехать. И от темной туши машины в нас летели пули. Энбуш! Я не знал, что делать, но знал, что с раненым водителем шансы проехать точно равны нулю. А пули уже летели в нас. Поэтому я сделал то единственное, что мне показалось правильным в такой ситуации. Пригнувшись, чтобы пули попадали в моторный отсек, а не в меня, я начал руль, и резко рванул его вправо, чтобы остановить машину и заблокировать дорогу. Пройти не пройдем, но так между нами и этими ублюдками будет хотя бы машина. Естественно, ничего не получилось. Меня бросило вперед так, что чуть дух не вышибло, а машину не развернуло но она сильно помяла крыло об стену и с грохотом и треском отрикошетила от нее и продолжая нестись на Берлие, только куда с меньшей скоростью. Дормозить было некогда и вообще предпринимать что-либо было тоже некогда, и через секунду наш Ситроэн аккуратно ткнулся, аккурат в кабину Берлие. Меня швырнуло вперед вторично, но я к этому был готов и на месте удержался, Стрелки же, прятавшиеся за Берлие, огонь прекратили. То ли испугались, то ли удар по Берлие их отбросил от машины. Этим шансом я и воспользовался. Схватив автомат, я высадил все, что оставалось в магазине по грузовику, не видя даже, куда стреляю, просто чтобы осадить, если у кого-то возникнет гениальная идея забраться с автоматом на крышу берлие и пострелять нас всех. Ни Дидье, ни Патрица в машине уже не было, и я, откинув спинку сиденья, полез назад, потому что выскакивать через переднюю дверь мне вовсе не улыбалось. Пахло гарью, дымом. Сейчас что-то или загорится, или взорвется. Водитель неподвижно сидел на своем месте, свесившись на руль. — Мертв? Неважно. Откинув его сиденье назад, я потащил его с водительского места Потом, прикрывшись распахнутой дверцей, вытащил его из машины. Дидье и Патрис уже успели занять позиции на той стороне узкой улочки. Патрис вел огонь очередями из короткого миними, не давая бандитам за берлия помниться. Дидье стрелял в ту сторону, откуда мы приехали, из винтовки одиночными. Ориентируясь по вспышкам, Я и побежал, таща на плечах нашего водителя, и чувствуя, что еще немного и не выдержу. Зря я связался с этим делом, уже не пацан, не оперативник. но кляпорте! проорал Дидье, перекрикивая даже ракочущий пулемет. Сначала я не понял, про какую дверь он говорит, только потом дошло. «Более темный прямоугольник на стене — это и есть дверь». Здесь почему-то нет ни подъездов, ни ступеней, ничего, просто дверь в стене. Дверь вывалилась после двух выстрелов в и пинка. Мы ввалились внутрь и как раз вовремя. У Патриса кончилась лента в пулемете, и другой не было. К моему удивлению, оружие же должно быть закреплено за ними. А он просто бросил тяжелое, мгновенно ставшее бесполезным тело пулемета в темноту подъезда. Достал свой пистолет-пулемет, принял у Дидье тело генерала, взвалил его на плечо. Подъезд был чем-то похож на питерское парадное, только темное и вонючие. Когда-то здесь был лифт, но теперь шахта была пуста, двери выломанные, а воняло оттуда так, что становилось понятно. Кому лень выносить мусор, так и бросайте его вот здесь, в шахту лифта. Никогда не понимал арабов, как можно так жить». По лестницам я поднимался замыкающим, отпустив вперед французов на один лестничный пролет, поскольку теперь у меня было самое мощное оружие в группе. Дробовик от Чесана АА-12 с барабанным магазином. Единственный дробовик в мире, который может стрелять автоматическим огнем патронами 12 калибра. И отдачи почти не чувствуешь. В барабане осталось или 18, или девятнадцать патронов. Если я что-то понимаю, в каждом из них по десятку крупных картечин и столько же мелких. В итоге в ближнем бою это оружие может создать стену огня, сравнимую разве только с миной направленного действия. Дом был жилым. Это была та же самая казба. Город в городе. Мы не успели выйти за пределы зоны охоты, «Просто дом боялся нас. Но если показать слабость, растерзают и имени не спросят. Мы будем не первыми европейцами, кто пропал в Казбе без вести и уж точно не последними». Дверь хлопнула, когда я был на третьем этаже, а гранаты у меня не было. «Осколочные, а вот светошумовые были». Улыбнувшись, я выдернул чеку одной из них и опустил ее в шахту лифта, как раз в тот момент, когда, по моим прикидкам, возле нее были бандиты, чтобы через пару секунд насладиться истошенными криками и руганью наших преследователей, начиная от сакраментального мерда и заканчивая не менее сакраментальным Аллах Акбар. На седьмом этаже хода на чердак не оказалось, Но дидье поступил просто, прицелился в замок одной из дверей, нажал на спуск и вынес его вместе с куском дверного полотна. На его месте я бы так не делал. Пуля могла отрикошетить, могла убить кого не надо за дверью, но дидье сделал так, как считал правильным. После того, как вошел я, он свалил то ли шкаф, то ли еще что-то и привалил дверь. В квартире. Нищий, вонючий, было темно. Щелкнули выключатели, светлее не стало, значит, отрезали электричество, до да долги. Телефонный аппарат уже был, но, конечно же, не работал. Если люди не платят за электричество, глупо ожидать, что они будут платить за телефон. Видно, было плохо, но я понял, что в квартире нет мужчин, только женщины и сколько-то детей. Впрочем, не было ни до этого. Деда присел на колено, держа заваленную дверь под прицелом ружья. Откуда-то из комнаты шумно выскочил Патрис. «Там есть балкон. Уйдем наверх!» «Последний этаж!» Первым высунулся Дидье и едва успел отпрянуть. Пули выбили искры совсем рядом. Стреляли снизу. «Гранаты есть! Держи!» «Я отдал последнюю!» Патрис вернулся откуда-то с веревкой... Неизвестно, насколько прочный. Здесь белье стирали и сушили прямо в квартирах. В прачечные не сдавали. Выдержит. Совершенно русским фатализмом Патрис пожал плечами. Бросили вниз гранату. Она рванула так, что все стекла. Пока те, кто был внизу, пытались прийти в себя, Дидье, обвязав вокруг пояса эту веревку, подпрыгнул, уцепился за крыши и мгновенно перебросил себя на крышу. «Если бы там рядом был стрелок, на этом бы все и кончилось». Расчет был на то, что нас здесь не ждали, и местные Аллах Акбары не успели вылезти на крыши. Через несколько секунд вниз полетела веревка. «Еще гранат есть? Откуда? И у меня нет». Первым подняли генерала, для того, чтобы он не доставлял нам проблем, угостили прикладом по голове, а Патрис умудрился успеть надеть на него наручники». Вторым водителя. Он был без сознания. Пока мы поднимались, Дидье прикрывал нас, стреляя вниз по улице. Как в тире. Господствующая высота. Сверху это уже не бой, это расстрел. Тем более, что от термооптики нигде не спрячешься, даже за стеной. На это пока. А как только эти вырезут на крыше, они-то уж точно знают, как это сделать. Мы останемся в окружении. И почти без патронов. С такой обузой, какая есть у нас, даже думать не стоит пройти крышами. Под прикрытием огня с крыши я уходил, с балкона последним. Я повесил ружье за спину, подпрыгнул, уцепился и чуть не сорвался, аж в глазах потемнело. Хорошо Патрис оказался рядом, помог выбраться. Старею. Нельзя так. Раньше бы и не заметил. «Вице-адмирал флота, его величество, действующего резерва воронцов, пора совсем в отставку уходить, пора!» Панорама с крыши открывалась просто великолепная. Это была одна из самых высоких точек города, считай вершины горы. И хоть Нотр-Дам-де-Африк, жемчужину но архитектуры Алжира и символ Новой Франции отсюда не было видно, С крыши было видно три четверти казбы. Горбатый ландшафт крыш, красный трассер рвущая ночь, вспышки, прожектора вертолетов, кошмар, про который в тихой Европе и близко не знают. Не так давно под британской конечной гидой в Лондоне состоялась конференция правозащитников, где французский Алжир вместе с Российской империей Бурской конфедерацией и Священной Римской империей Германской нации заклеймили как садистов, преступников, маньяков и душителей свободы. Вот эти вы сейчас сюда. Нарастающий рог от вертолетных винтов придавил нас к крыше. 2 МХ-47 ВВС Франции скользнули над самыми крышами. Десантники, скорее всего... Тот же первый парашютно-десантный направляется к месту боя. Целая рота. Хоть только нам от этого ни холодно, ни жарко. Никто из нас даже не подумал стрелять, чтобы привлечь внимание стрельбой. Если и привлечешь стрельбой чье-то внимание, так это и пулеметчиков, которых на подобной машине бывает от двух до четырех. Одной очереди минигана хватит на всех. — Где рация? — только сейчас крикнул Дидье, залегший дальше на крышу. «Разбито! А в бардачке?» «Молчание! Твою мать! Было просто не до того!» «Конечно же! Где еще бейтраций, как не в бардачке?» «Я сел вперед и не знал об этом. Водитель? Не знаю, жив или нет уж. А Патрис, видимо, отвечавший за связь, то ему было просто не до того, так как он стрелял. Будем живы. Придется ему отстоять несколько часов». В карауле у бочки. Но, скорее всего, вживы мы не будем. Сейчас из всех щелей полезут. Для очистки совести Патрис достал мобильный телефон, потыкал кнопки и со словами мерде бросил в рис на улицу. Все правильно. В зоне проведения контртеррористической операции первым делом отрубает сотовую связь. А вот телефон он выбросил зря. Он-то ни в чем не виноват и денег стоит. — Сколько у тебя? — Я прикинул. — Девятнадцать или восемнадцать. Я только в дверь стрелял. — Добро. У меня полторы обоймы. Держим левый фланг. Дидье прикроет справа. — Сиди здесь. Генерала нельзя оставлять. — Как убьют. Или патроны кончатся. Сменишь меня. — Вивля, Франс! Крыша была старой. И дом был старым. Его построили еще тогда, когда тут топили печи. Нет. Не для того, чтобы согреться, хотя зимой здесь было холодно, учитывая отсутствие отопления в домах. На огне готовили еду в квартирах. Вверх шли дымовые трубы, наверху они заканчивались трубами, широкими и высокими, как минимум в два кирпича, как раз для того, чтобы укрыться. Засев за один из таких дымоходов, я направил ствол ружья в сторону люка на крышу и соседней крыши. И стал ждать. По моим прикидкам шанс еще был. Как полезут, возможно, удастся подстрелить одного, а то и двух бандитов так, чтобы они остались на крыше, а потом разжиться автоматом или двумя. Может быть, у них будут гранаты. Но изменчивая и непредсказуемая девчонка по имени Фортуна сегодня была с нами до конца. Мысленно готовясь к последнему бою, И прокручивая в голове все, что нужно сделать и как сделать, чтобы не попасть к этим в руки, я не услышал вертолетных винтов. Обратил внимание только, когда вертолет подошел к нам метров на сто и завис. Я не знал порядка опознания, принятого у парашютистов, а вот у Патриса был фонарик, и он быстро сигналил требуемое. Получил ответ, после чего вертолет начал снижаться, зависая над крышей. Воздушный поток, создаваемый огромными винтами, едва не сшибал с ног. Дертолет развернулся и прителся к крыше, опущенной парелью. На крышу высадились парашютисты, подняли в десантный отсек раненого и пленного. Потом настал и наш черед. Боевики ФНЛа то ли не успели вмешаться, то ли решили не связываться. Я и здесь поднялся последним как старший по званию, хотя здесь это не имело значения. Потом на откинутый аппарель один за другим запрыгнули парашютисты, секунда другая, и наполненный злом и ненавистью мир дрогнул и пошел вниз. Вертолет уносил нас домой, оттуда, где мы должны были умереть, возвращал к жизни. Только сейчас я понял, насколько устал. Так прямо и сел у открытого люка, прислонившись спиной к стенке десантного отсека. Думать не хотелось ни о чем. Ни о том, что сделано, ни о том, что сделать только предстоит. Один из парашютистов, здоровенный, мордатый, в легкой каске, похожей на хоккейную, шумно плюхнулся рядом. Видимо, кто-то сказал ему, что я русский, и ему захотелось поразвлечься. Да у них сегодня не такой ненормальный день, как у нас. Высадили группу в городе и сейчас летят обратно на базу. Эй, чувак! прорвал он. Ты мне нравишься? Тебя подвести? Я прылся в кармане, достал джет так здесь назвали бумажку в 100 франков, протянул ее парашютисту. ⁇ До базы ВВС, Рауль Салан, пожалуйста! ⁇ Сдачу оставьте себе ⁇ Парашютист взял банкроту. Дружеский толкнул меня плечо и жизнерадостно заржал. Вертолет трясло. Над городом очень непредсказуемые воздушные потоки. Я заставил себя встать, держась за сетку, которой был обтянут фюзеляж изнутри. Я сделал шаг вглубь десантного отсека, потом еще один. У пленного были парашютисты. Я включил фонарик и... Это был не генерал, а Бубакар Тимур. Мы вытащили пустышку, опять пустышка.